Глава двадцать девятое. Скарлет. Измученная, сломленная и не вполне уверенная, что делать дальше, Тело выглядела и ощущала себя точно так же, как и Скарлет сразу после того, как была похищена упавшей звездой. Скар, позвала она хриплым спросонья голосом и шаркая ногами поспешно спустилась на стило. И прыгнула с нижней ступеньки лестницы прямо в объятия Скарлет. Я так рада, что с тобой все в порядке. Ну что со мной может случиться? Скарлет жалостья с тру в ответ. Прости, что не сказала тебе, куда направляюсь. Встреча с Никаля была ошибкой. В амбаре вдруг воцарилась тишина, нарушаемая лишь поскрипыванием сена. Под переминающимися с ноги на ногу Телой и Хулианом, которые обменялись встревоженными взглядами. Что стряслось? Тела отстранилась от сестры, а Хулиан принялся потирать себе шею сзади. Что стряслось? Настойчиво повторила Скарлетт. Не коля мёртв, сказала Тела. Мы подозреваем, что он был убит упавшей звездой. Будь Карлец способной испытывать больше накал эмоций, у неё подогнулись бы ноги или на глаза навернулись слёзы печали из-за мужчины, за которого она некогда собиралась выйти замуж. Но сейчас единственными цветами, которые она могла видеть, были чёрные и белые, как будто её эмоции отключились, чтобы не поглотить её целиком. Она никогда не думала, что затеенная ею игра в ухаживание закончится таким образом. Откуда вы знаете, что это дело рук упавшей звезды? спросила Скарлет. Из-за способа, которым он был убит, пояснил Хулиан, не поднимая глаз. Его сожгли заживо. Бедный Никола. Скарлет прижала руки к груди, жалея, что не может вернуться в прошлое, раскаяваясь, что не простила Хулиана раньше. Тогда бы ей не пришло в голову возобновлять отношения с Никола. Упавшая звезда не сомненно искал её, а расплачиваться пришлось Никола. Как тебе удалось сбежать? спросила Телла. И где вообще была? В первое мгновение Скарлетт испытывала искушение придумать какую-нибудь ложь. Наконец, признавшись Хуляну в своих чувствах, она не хотела, чтобы он изменил своё мнение о ней. Да и Тело выглядела такой хрупкой, кажется, даже дуновение ветерка способно сбить ее с ног. Новость о том, что убившая их мать Мойра является биологическим отцом Скарлет, могла и вовсе сломить Тело. Но и утаивать подобный секрет было слишком опасно. Скарлет начала с наименее шокирующих событий, рассказав о полученном ею от девочки ключе грез. С помощью которого можно сбежать откуда угодно. Тело несколько оживилось, слушая сестру с благоговением и легкой завистью, что было куда лучше страха. Но Скарлетт сомневалась, что и на следующее ее откровение Тело отреагирует схожим образом. Скарлетт и сама до сих пор не была уверена, что чувствует по этому поводу, но знала, что не может держать подобное в себе. Она сделала глубокий вдох. Хорошо, что у меня был ключ, потому что на самом деле я никуда не сбегала. Упавшая звезда похитил меня. Тела, ты была права насчёт того, почему он пришёл сюда. Но искал он не нас обеих, а только меня, потому что он мой отец. Скарлетт почти ожидала, что от её слов задрожит земля или рухнет шаткая крыша. Лицо Тэла сначала побелело как мел, а потом сделалось невероятно свирепым. Взяв в руку Скарлет, она с силой ее сжала. Ты точно такая же, как была всегда. Просто теперь мы знаем о тебе больше. Но от этого ты не становишься другой. По крайней мере, если сама этого не допустишь. Эта новость ничего не меняет между нами. Даже если бы у нас вообще не было ни капли общей крови, я бы всё равно называла тебя своей сестрой и сражалась бы с любым, кто попытался бы мне возразить. Ты моя семья, Скарлет, и это останется неизменным вне зависимости от того, кто твой настоящий отец. Я тоже не воспринимаю тебя по-другому, подхватил Хулиан, обнимая Скарлет. Но когда он заговорил снова, Его голос звучал неуверенно. Получается, что ты Мойра? Нет, немедленно ответила Телла. По словам колдуни, которая помогла упавшей звезде создать Мойр, они именно что создаются, но никак не рождаются. Кроме того, Мойры не в состоянии любить. Любовь делает бессмертного человеком, а мы оба знаем, как сильно любит Скарлетт Тела права. Никакая я не богиня судьбы, подтвердила Скарлетт, пытаясь улыбнуться, но губы её дрогнули, когда она подумала об обещании упавшей звезды сделать её одной из них. Хоть сейчас она и не с ним, её силы прибывают сами по себе. А что если превращение уже началось? Объятья Хулиана стали крепче. Всё в порядке, Малинка. Теперь ты в безопасности. Мы не позволим ему найти тебя. Я не об этом беспокоюсь, призналась Скарлет. Упавшая звезда сказала, что хочет совершенствовать мои силы, чтобы сделать меня Мейрой. Хулиан так и замер на месте. Тебе не о чем беспокоиться, ведь ты больше не с ним, заверила Телла. Что если для этого его присутствия вовсе не требуется? Я всегда видела свои эмоции в цвете, но в последнее время стала замечать и чувства других людей. Наша, например, уточнил Хулиан. Скорлитки внула. Сначала это были просто проблески, но по ощущениям эта способность становится всё более мощной. Она замолчала. Услышав неподалёку громкий настойчивый лай, о входе в сарай появился пёс Николая, Тимбер, явно требующий внимания.